«Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес». Только я собрался расспросить коллег, что за ужасные истории скрываются за леденящими душу словами «приют» и «усыпить», как вдруг у меня защекотало в носу. Тонким обонянием я уловил какой-то соблазнительный запах. Мой бедный пустой желудок немедленно отреагировал на него голодным урчанием. И тут из-за угла вывернул сеньор Балателли, толкая перед собой сервировочный столик, уставленный всевозможными звериными вкусностями. «Хоп-хоп!» — пурчал он время от времени. «Сперва ешь, потом шоу!» Расставив по клетке разные миски, он двинулся дальше. Для Ромео и Джульетты здесь был зерновой корм, Флойду предназначались бананы и что-то вроде каши, довольно-таки отвратительные на вид. Я предпочел не задумываться о том, что там было намешано. Для Онелли приготовили свежую траву и морковку. Пат и Паташон набросились на миски с кусочками мяса, а в мою сторону директор цирка толкнул огромную миску с жареной куриной печенкой. «Ох ты, Оннелли была права!» Хоть этот Балателли и не отличался особым дружелюбием, по крайней мере, до сих пор он ни разу его не проявлял. Но об угощении своих пернатых и хвостатых артистов он, похоже, умел позаботиться на славу. Для начала я осторожно принюхался к огромной порции. Пахло по-настоящему вкусно, как будто бабушка готовила. И я, наконец, хорошенько налег на еду». Ведь если не считать горстки сухого корма утром, я сегодня еще ничего не ел и был совершенно обессилен. Ммм, как вкусно!» Вдруг моя восхитительная трапеза была прервана смущенным покашливанием. Я поднял взгляд и увидел Бартоломео, который с просящим видом бродил вдоль клетки и терся о прутья. «Ах да, — вспомнил я, — есть же еще и он!» И, строго говоря, печенка, которую я уминал с уютным чавканьем, вообще-то предназначалась ему. Поэтому я решил не жадничать и подтолкнул миску к решетке так, чтобы Бартоломео мог легко достать до нее лапой. Он тут же выудил себе кусочек, и вскоре мы совместными усилиями дружно опустошили миску. В конце концов, еды в ней было столько, что запросто хватило бы и на четырех кошек». Насытившись, я облизал мордочку и довольно замурлыкал. «Вас каждый день так вкусно кормят?» — спросил я у Бартоломео. «То хорошо работает, должен хорошо есть. Так говорит сеньор Балателли, ответил он. «Он вроде ничего, этот ваш начальник. Видимо, из тех, у кого за суровой оболочкой кроется доброе сердце, да?» Бартоломео тяжело вздохнул. «Ну, разве что касается корма. Для него нет ничего важнее шоу. Все остальное не в счет. И чтобы мы могли хорошо выступать, он и кормит нас как следует. Еда в обмен на работу. Понимаешь?» Я кивнул, хотя на самом деле понимал не до конца. «Мне-то ведь дают корм просто так, ничего не требуя взамен». И уж тем более никто не ждет от меня, что я вдруг начну выделывать какие-то трюки. Еще чего не хватало. Но если мы провалим выступление, настроение балатели тут же резко поменяется, — продолжал Бартоломео. — Ах, ты ж святые сардины в масле! — вырвалось у меня в испуге. — И тогда он перестанет вас кормить? Хуже — Хуже, — мрачно произнес Бартоломео. «Лишит ласки?» — продолжил гадать я. «Не будет гладить!» Кот невесело рассмеялся. «Можно подумать, нас тут вообще когда-нибудь гладили. Разве что иногда перепадет ободрительный шлепок, после особенно удачного представления. И только...» Пат с Паташоном верно сказали. «Если мы перестанем справляться со своими обязанностями, от нас попросту избавятся». Я судорожно сглотнул и еле слышно просипел. «Что ты имеешь в виду?» Бартоломео снова вздохнул. «Если мы выйдем из строя, например, из-за болезни, то представление сорвется. А если представление сорвется, Балателли не заработает денег. А если он не заработает денег, он не сможет ни купить нам корм, ни заплатить своим двуногим артистам. Короче говоря, если мы не будем работать...» то тут же лишимся права на существование. — И попадем в приют. — Well, это если повезет, — добавила Онелли, присоединившись к разговору. Изо рта у нее все еще свисал пучок травы, который она жевала в задумчивости. — Но это же ужасно! — жалобно мяукнул я. — Это жизнь, that's life, — философски ответила коза. — Так уж тут все устроено объяснил в свою очередь флойд незаметно подтянувшись к нам с остальной трупой помните старого доброго дики царство ему небесное гавкнул опат. — а кто такой этот дикий с любопытством осведомился я дикий вьетнамская веслобрюхая свинья точнее сказать дикий был вьетнамской веслобрюхой свиньей пояснила он Очень хороший парень, добродушный и дружелюбный, ну разве что слегка неповоротливый. Впрочем, с таким весом это и не удивительно. Он был одним из нас, продолжил Бартоломео, на протяжении долгих лет, но в какой-то момент он заболел и не смог продолжать выступать. Однажды утром он вдруг пропал, просто исчез, и все. Больше мы никогда. Ничего о нем не слышали. «Понимаешь теперь, почему нам было так важно, чтобы ты заменил Бартоломео?» Спросила Онелли. «Мы боимся, что нас ждет и та же судьба, что и старого доброго Дикки. Ведь если Бартоломео сорвет номер, то и все шоу коту под хвост. Для нас всех это вопрос жизни и смерти». Меня словно молнией поразила. «Не может такого быть!» «Это совершенно бесчеловечно! По всей видимости, с моими новыми друзьями обращаются как с какими-то лишенными чувств неодушевленными предметами, используют, а потом выбрасывают как отработанный материал». «Это же просто ужасно!» — возмущенно сказал я. «Болотелли не может так поступить!» «Может!» — пискнул Флойд с округлившимися от страха глазами. «Парни!» Решительно воскликнул я и, боковым зрением, заметив он Нелли, пат и Джульетту добавил: И, э, девчонки, ничего не бойтесь, я с вами. И я вас в беде не брошу. Пока вы во мне нуждаетесь, я никуда не уйду. Клянусь честью. Флойд воодушевленно похлопал меня по плечу. Ромео и Джульетта забили крыльями в одобрительном возбуждении. Пат и Паташон одобрительно залаяли. А Онелли дружески подтолкнула меня рогами. Бартоломео довольно замурлыкал. Ты правда молодец, Уинстон, с уважением сказал он. Да, я тоже так считаю. В конце концов, это ведь дело принципа. Раз уж люди эксплуатируют животных, нам нужно держаться вместе. Вместе мы сила. Я ясно понимал одно: шантаж шантажом. «Но я не могу отсюда уйти, пока мои приятели-звери во мне нуждаются. Хотя Кира наверняка будет страшно обо мне беспокоиться». Словно прочитав мои мысли, Бартоломео мяукнул. «Не переживай, друг мой. Через день-два я поправлюсь, и тогда мы сразу же отведем тебя обратно к семье». «Порядок, all right», — проблеила «А теперь время шоу. It's show time. Пока за кулисами происходило кормление диких зверей и прочая неразбериха, цирковой шатер постепенно наполнялся публикой перед дневным представлением. До моего слуха доносились взволнованный детский смех и музыка, а до обоняния — запах попкорна и жареного миндаля. И хотя желудок мой был набит, в голову как-то сама собой закралась мысль, что небольшой десерт, пожалуй, мне бы не повредил. Однако, прежде чем я успел осведомиться, что там сеньор Болотелли думает насчет десертов, к нашей клетке в припрыжку подбежал небольшого роста клоун в огромных ботинках, отпер дверцу и вывел нас к занавесу, за которым артистам полагалось ждать своего выхода. Клоун остался с нами, присел на корточки и почесал меня за ухом. «Это Чарли», — прошептал мне Флойд. «Он славный малый» ужасно добрый и всегда нас смешит. «Ага», — подумал я, — «так значит, в цирке не все так жестокосердны, как сеньор Балателли. Очень хорошо, иначе моя вера в человечество всерьез бы пошатнулась». Пока я онежился, наслаждаясь неожиданными ласками, мимо нас на манеж выбегал артист за артистом. Время от времени Балателли что-то глухо бубнил, объявляя в промежутках очередной номер. Внезапно раздалась барабанная дробь, а затем грянул тушь. Чарли легонько подтолкнул меня и отдернул занавес. Мои товарищи устремились на арену. А? Что? Ах ты, святой кошачий лоток! Неужели уже пришла наша очередь? Я испуганно бросился вслед за остальными и тут же зажмурился, ослепленный яркими прожекторами. На помощь я ничего не вижу. На репетиции не было столько света. «Налево, Уинстон, налево!» — прошипела мне собака по имени Пат. Проковыляв налево, я весьма неуклюже запрыгнул на бортик манежа и весь съежился, чтобы как можно меньше обращать на себя внимание Пока остальные исполняли свои номера, я осторожно огляделся вокруг. «Ах ты божечки! Цирковой шатер был набит битком! Ни одного свободного места!» Мое маленькое кошачье сердечко сильно заколотилось от волнения. По мне так зрителей тут было чересчур много, и из-за всех этих людей я ужасно разнервничался. Я уже начал было обдумывать, как бы улизнуть и отвертеться от участия в номере, как вдруг на меня упал луч прожектора. Снова послышалась барабанная дробь, а прямо к моему носу спустилась корзинка. Слишком поздно. Я запрыгнул в корзинку, постаравшись проделать это как можно элегантнее, и почувствовал на себе взгляд сотен пар глаз. Они прямо-таки впивались в меня, жгли и испепеляли. Казалось, моя шерсть вот-вот задымится. Сердце теперь билось неимоверно быстро, и от этого мне стало еще страшнее. — Спокойствие. Просто сохраняй спокойствие. Услышал я мяуканье Бартоломео который уже успел занять свою позицию под куполом цирка. «Сердце!» — просипел я. «У меня что-то с сердцем!» «С твоим сердцем все в порядке!» — прошептал Бартоломео. «У тебя просто сценическая лихорадка! Это совершенно нормально!» «Что-что у меня? Сценическая лихорадка? О какой сцене он говорит? Наверное, имеется в виду арена?» Впрочем, насчет лихорадки он, похоже, был прав. Я действительно чувствовал себя довольно несчастным и больным. В таком состоянии мне ни за что не перепрыгнуть через обруч. — В сценической лихорадке нет ничего страшного, — объяснил Порталомео. — Все мы волнуемся перед выходом на публику. Без этого никак. Сделай глубокий вдох и найди свой центр. Сконцентрируйся. И вот обруч повис между площадками. Снова барабанная дробь. шш И эта штука загорелась. Внизу воцарилась напряженная тишина. Все взгляды были обращены наверх ко мне, не забывая о дыхании и не обращая внимания на пламя. Вперед! Ты сможешь! крикнул Бартоломео. Я отряхнулся, на секунду закрыл глаза. Снова открыл, сосредоточился на противоположном выступе и уже во второй раз за день прыгнул в горящий обруч. «Готово!» В этот раз я даже хвост не подпалил. «Да у меня все задатки настоящего профи!» Вторая корзинка отвезла меня вниз. И я, купаясь в аплодисментах и ликовании публики, гордо пересек манеж. Тут кто-то схватил меня за шиворот и взял на руки. «Ай, какая дерзость!» «Что это еще такое?» Сеньор Балателли прижал меня к себе и продемонстрировал зрителям, фальшиво улыбаясь. «Эй, ты!» — шепел он мне при этом на ухо. «Чего так долго там возиться сегодня, а? Это тебе не шахматы! Быстрее давай!» И тут этот грубиян согнулся в поклоне, а меня просто швырнул за кулисы. Неслыханная наглость! К счастью, все остальные были восхищены моим выступлением и щедро рассыпались в похвалах. «Это было очень сильно!» — тявкнул Паташон. «Да ты уже без пяти минут готовый артист!» — сказал Флойд. «Еще чуть-чуть, и тебя от всего этого за уши не оттащишь!» «Тащишь за уши? Меня? Он что, хочет меня обидеть? Я ведь не какой-нибудь там кролик из шляпы!» «Я кот, и уши у нас исключительно для того, чтобы за ними чесать». Впрочем, никто больше его словам не удивился, так что я решил рассматривать их как комплимент. «Это же рождение новой звезды! A new star is born. воскликнула Онелли. «Ну что вы, что вы!» — смущенно возразил я. «Я ведь просто делал свою работу!» «И работака это не из легких». Подумал я про себя, начиная понемногу замечать, как сильно был измотан и как хотел спать. Все эти три волнения меня доконали. Собравшись с последними силами, я кое-как дополз до угла клетки, свернулся там калачиком и, вздохнув, закрыл глаза. Крепкий здоровый сон — вот что мне сейчас было нужно. «Эй!» — кто-то легонько толкнул меня лапой. Приоткрыв один глаз, я увидел Бартоломео, удивленно взиравшего на меня сквозь прутья решетки. «Ты что это собрался делать?» — спросил он. «Вздремнуть», — ответил я. «Ведь мы, кошки, спим по шестнадцать часов в день, и минимум пятнадцать из них я сегодня не добрал». «Извини», — он элли «Но ничего не выйдет. Это еще не конец». Как ни конец? На моей морде, вероятно, читалось полное недоумение, поэтому Оннелли принялась очень терпеливо объяснять. «Дело в том, что уже через два часа в Луна-отеле состоится наше следующее выступление. Сейчас Балателли нас туда повезет. Еще одно выступление?» Едва сумел выговорить я, потому что от возмущения у меня перехватило дыхание. «Ну, конечно». «А ты как думал? Один раз это вообще не в счет!» Проблеяла коза. И тут эта чертовка принялась танцевать и бить чечетку, распевая «There's now business like show business. Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес». Песня композитора Ирвинга Берлина из мюзикла «Энни получает ваше оружие». «Милосердный кошачий боже!» Во что это я вляпался?